вашей сестрице истощилась до ижицы марфа петровна уже третий день принуждена была дома сидеть и не с чем в городишко показаться да и надоела она там всем и своим этим письмом прочтение письма то слышали и вдруг эти два хлыста как с неба падают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 одно время раскольников думал было встать и уйти тем покончить свидание но некоторые любопытства и даже как бы расчет удержали его на мгновение вы любите драться спросила рассеяна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 Чистосердечный, как-то сам запутавшись, пробормотал Свидригайлов. С минуту помолчали, оба поглядели друг на друга во все глаза. «Все это вздор!» — с досадой вскрикнул Раскольников. «Что ж она вам говорит, когда приходит?» «Она-то...»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 каким то холодом охватило вдруг раскольникова при этом безобразном ответе Свидригайлов поднял голову пристально посмотрел на него и вдруг расхохотался нет вы вот что сообразите закричал он назад этому полчаса мы друг друга еще не видывали. считаемся врагами между нами нерешенное дело есть мы дело то бросили и иванна в какую литературу заехали но неправда я сказал что мы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 «Ну, хорошо, позвольте спросить, вы скоро в путешествие отправитесь?» «В какое путешествие?» «Ну да в вояж-то этот, вы ведь сами сказали». «В вояж? Ах, да, э, в самом деле я вам говорил про вояж. Но это вопрос обширный. А если б знали вы, однако ж, об спрашиваете?» Прибавил он и вдруг громко и коротко рассмеялся. «Я, может быть, вместо...»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 что в завещании марфа петровны она упомянута в трех тысячах это положительно верно марфа петровна распорядилась за неделю до смерти и при мне дело было неделе через две три авдотья романовна может и деньги получить вы правду говорите правду передайте ну с ваш слугам я ведь от вас очень недалеко стою выходя с ведригалов столкнулся в дверях С Разумихиным.